десантах, а вслед за ними первые жертвы свидетелей приземления НЛО. Более глубоко изучением НЛО занялись ВВС Соединенных Штатов Америки. Это исследование под названием «Проект «Синяя книга» продолжалось до 1969 года. Тогда она была прекращена по рекомендации комитета Кондона, состоявшего из видных ученых Колорадского университета. За 22 года своих исследований проект «Синяя книга» собрал десятки тысяч сообщений о загадочных небесных явлениях. 25% которых так и остались неопознанными. Вообще деятельность проекта сводилась к изучению скорее общественной реакции, чем самого феномена, так как никто из сотрудников проекта не воспринимал истории об этом явлении всерьез. На сегодняшний день Существует несколько теорий происхождения НЛО. Часть ученых категорически отрицает это явление, объясняя его естественными причинами, такими, например, как искаженное восприятие самолетов и аэростатов, атмосферных явлений, не говоря уже о фальсификации и мошенничестве. Другие свято верят, в инопланетное происхождение НЛО ожидают контакта со сверхразумными существами из других миров. Но главным чудом летающих объектов является, скорее всего, то, что несмотря на отсутствие или сомнительность доказательств существования этого явления, Ученых заставляет воспринимать феномен всерьез. Тот факт, что многие уважаемые и достойные доверия люди видели нечто, не поддающееся объяснению. Это произвело на них неизгладимое впечатление. Сочетание неподдельной реальности ощущений при контакте с НЛО с почти полным отсутствием Вещественных доказательств приводит к тому, что изучение феномена представляет собой не столько изучение физических явлений, сколько разбор показаний свидетелей, оценку их достоверности и так далее. Многие ученые пришли к выводу, что исследование летающих объектов следует перенести в область психологии, а упорные поиски Вещи доков скорее уходит в сторону от проблемы, чем приближает к ее разрешению. В сфере психологии учеными уже проделана достаточно большая работа. Так установлено, что большей частью НЛО наблюдали неприверженцы культов, психически неустойчивые или Невежественные люди. Некоторые сообщения, поступившие от подобной категории общества, сразу же определяются как незаслуживающие доверия, поэтому не входят в материалы для изучения. На наиболее подробные и содержательные сведения дают нормальные дееспособные люди, часто с высшим образованием. которые искренне потрясены пережитым и просто не знают, как это все объяснить. Установлено также, что чем сильнее было переживание и чем ближе свидетель контактировал с НЛО, тем меньше он вообще склонен сообщать об этом кому бы то ни было. Таким образом, несмотря на отсутствие вещественных доказательств существования явления, многие тысячи подробных сообщений заставляют отнестись к нему серьезнее,